Глава вторая. Родовое поместье Вайнеров. Концентрация альва-частиц 1,3 на миллион. Передай Полине, ужинать буду у себя. Я оставил Осипову входа в особняк и быстро поднялся на второй этаж, в свою комнату. Сумка с бойцовским костюмом и выигрышем полетела в кресло. Довольно с меня на сегодня. Этот вечер хотелось закончить теплым душем, горячим ужином и ласками красивой девушки. Но прежде всего нужно было придумать, где достать деньги. Я стянул в себя насквозь вымокшую одежду, едва успел надеть штаны и чистую рубашку, когда дверь с тихим скрипом открылась. Полина, улыбнувшись, начал я, но замолк на полуслове. Шаги не ее, не легкая поступь молодой служанки с подносом. Властная, чеканная походка могла принадлежать только одному человеку в особняке. Быстро запахнув рубашку, я скосил глаза на вход. В дверях стояла крепкая женщина и буравила меня несгибаемым взглядом. «Ах, ну, конечно, глава рода пожаловала. Десять лет назад наш род возглавила именно она, Ольга Андреевна Вайнер, единственная сестра отца и та еще надменная сука. Я же запретила тебе, Ярослав», — с порога заявила она, входя в комнату. За ее спиной показалась хорошенькая русая головка нашей горничной Полины. Девушка виновато застыла в коридоре, сжимая в руках под нос. Не успела самую малость. Тетушка умела держать голос, не срываясь на крик. Она могла так поставить тон, что вся прислуга замирала на цыпочках, а и мой дворянин даже высокого статуса держался с ней уважительно, на равных. Но со мной это не работало, не такими страхами, пуганной. Запретила выезжать за город? Спокойно заметил я и отвернулся, невозмутимо застегивая пуговицы. Не припомню, чтобы я был под домашним арестом. «Ты занимаешься боями», — холодно продолжила она. «Как еще объяснить твои сбитые кулаки и рваную одежду?» «Тренируюсь, как и все дети княжеских родов», — фыркнул я. «И что с того?» «Наверняка знать она не могла. Я проверял, хвоста за нами не было. Но смекалки отставному боевому магу опричников было не занимать. А то...» что вместо подготовки к инициации будущего императора ты шляешься непонятно где допоздна». Она подошла ко мне и развернула за плечо. «Еще и по физиономии получила, Вздохнула тетя, увидев наливающийся кровью синяк на скуле. «И чем ты занимаешься? Ты же наследник рода, Ярослав. Ты должен защищать наших людей. Завтрашняя церемония – шанс для тебя и всех вайнеров снова вернуться в свет. Показать себя с лучшей стороны». «Как ты?» Угождать старшим родам и продавать наши земли и заводы за бесценок вчет долго. Ты говоришь защищать людей. А кто-то защитил мою сестру. Я заметил, как стоящая за ее спиной служанка буквально окаменела. Кровь отхлынула от симпатичного личика, даже русые косы потускнели. Тетя отступила назад, на напряженном лице заиграли жилваки. О, не нравится, правда? То ли еще будет, тетушка. — А кто, по-твоему, не давал растащить земли брата все это время? — вспыхнула она. — Я в одиночку держал и удар, когда Еремеевы и Домбровские решили задавить нас судами и тяжбами. Я пытаюсь сохранить хоть что-то. — И поэтому ты снова продаешь наши земли? Я видел документы. Шесть гектаров леса у реки отходят князю Балашову. — Довольно, — отрезала она. — Это уже не твое дело. Когда дорастешь, поймешь. Она скосила глаза на столик за моей спиной, туда, где лежала книга, которую мне отдал отец. Лучше бы вместо попыток приручить отцовский кодекс ты нашел, кому поступить на службу. Нет ничего зазорного в том, чтобы служить другому роду, даже если твоя магия не столь сильна, тем более с твоим-то атрибутом. Полина за ее спиной затравленно посмотрела на меня. Тетя умело жалить в ответ и била по самому больному месту. «Тебе, конечно, виднее». Язвительно бросил я, закрывая собой кодекс от ее взгляда. Ольга не шелохнулась, но глаза буквально вспыхнули гневом. Ярослав, от ее тона аж по ногам повеяло холодом. Когда-нибудь ты возглавишь семью, а пока я глава рода, и ты будешь исполнять мои указания. Нам нужен союз с сильным родом. Сделай все, чтобы это случилось. «Завтра твой первый выход в свет, а послезавтра первый день в Михайловском университете. Я жду результатов». За ее спиной заклубился холодный пар, а прижавшаяся к стене служанка зябко поюжилась. Даже блюда на ее подносе подернулись тонким слоем иния. Пусть Ольга Андреевна как боевой маг давно в отставке, но Альва-атрибут в ней все еще силен. Сейчас связывался с ней бы не стал ни один маг без кодекса. А мне и подавно не стоит ворошить муравейник. С достоинством, выдержав ее взгляд ровно столько, сколько нужно, чтобы не показаться побежденным, я прикрыл глаза и кивнул. Как скажете, ваша светлость. Холод развеялся, а жуткая магическая аура угасла, перестав давить на меня. Хорошо, завтра я распоряжусь, чтобы тебе подали лучшую машину. Прибудешь заранее, не заставляй придворных ждать, они этого не любят. Не забудь эту бесполезную книжку. И довольна на сегодня хлопот. Отдыхай. Она обернулась горничной, все так же стоявшей у стены, как сосулька. Поля, подай ему ужин, забери грязную одежду и подготовь парадную. Мой кисель не трожь, я сам приготовлю. Ольга обернулась хищной усмешкой. Ты больше не в Суворовском училище, родной. Здесь не надо каждым жестом свою честь доказывать. Позволь слугам делать свою работу. Доброй ночи. Она затопала по древним дубовым половицам и пошла на первый этаж, оставив нас вдвоем. — тамри, Полина, гроза миновала. Моргнув, девушка очнулась и тут же захлопотала с ужином. Пока она, закусив губу, выкладывала блюдо на стол, я любовался ее ладной фигуркой. Словно почуяв взгляд, Поле повернулась ближе ко мне, ровно настолько, чтобы моя ладонь легла на ее талию. — Ой, что это я, сударь? «Все же совсем остыло. Может, разогреть на кухне?» «Съем и холодное», — отмахнулся я, притягивая ее к себе. «Вот еще. Что же я тогда за горничная, если почью хозяина холодным?» «Сейчас же разогрею. Вы только минутку обождите, ладно?» «Еще и судара не устроил холодищу. Бро, я мигом». Хитро улыбнувшись, она выскочила из комнаты, а я устало сел в кресло и скосил глаза на кодекс. Ольга Андреевна была права, с тех пор, как погиб отец, кодекс никак себя не проявлял. Ни в моих руках, ни в чьих-либо еще. Я положил кодекс на колени, открыл и, пробежавшись взглядом по абсолютно пустым страницам, прижал к ним ладони. Альва Энергия, собравшись в пальцах, мягко пульсировала и вливалась в книгу. Но, как и прежде, никакой реакции не было. «Сила, позволявшая отцу побеждать на поле боя любого противника и сделавшей его чуть ли не правой рукой императора, не отзывалась на мои потуги. А завтра все закончится. У меня оставалась всего одна ночь. Последняя попытка призвать кодекс, прежде чем его заберут». Завтра перед церемонией инициации цесаревича Романа, на которой соберутся представители всех родов империи, приказом императора мне придется вернуть книгу. Забавно: одному предстоит получить кодекс, а второй его лишиться. Может, Тольга сказала верно: найти покровителей и служить другому роду было не самой плохой идеей. Вайнеры обескровлены измотаны. У нас нет сил сопротивляться. Сила. «Все эти десять лет мне ее не хватало». От размышлений отвлекла вернувшееся поле. Поставив на стол рядом со мной благоухающий поднос, она смущенно улыбнулась мне. Сквозь запах еды донесся легкий аромат ее духов, и верхние пуговки-блузки она многообещающе расстегнула. Раскрасневшаяся девушка поклонилась, нагнувшись ниже, чем следовало, и, выпитив небольшую грудь, выпрямилась. «Кушайте, сударь, я заберу посуду». Меня аж передернуло. Прошло уже два месяца, как я окончил Суворовское училище и вернулся домой, но привыкнуть к копейке слуг все еще не мог. Наставница крепко вбила в каждого из нас. Полагаться можно лишь на себя и свое оружие. Маменькие сынки там быстро вылетали или переводились в другие места. Но готовили дома отменно, этого не отнять. Варвара, заправлявшая на кухне, даже из дешевого стейка и макарон творила чудеса кулинарии. Один вид под корочки мяса в соусе заставил нутро скрутиться в спазме. На арене было не до того, но стоило расслабиться, и волчий голод напомнил о себе. Плевать на церемонии и статусы. Я безумно хотел есть. Минуты три я работал челюстями и вилкой, пока Полина не прервала тишину. — Нехороший у вас синяк, сударь. — Сам знаю. Лучше принеси лед. Попробую хотя бы отек снять. — Вообще-то, есть средства получше, — хихикнула она. — Даже следа не останется. — Что за средства? Она загадочно сверкнула большими глазищами и с улыбкой выскочила из комнаты. Не прошло и пары минут, как девушка вернулась и, прикрыв за со собой дверь, подскочила ко мне. В ее руках была игольница и спиртовая салфетка. — Меня Варвара научила, — горячо прошептала Поле, нависая надо мной. — Проколем синяк иголкой и выпустим кровь. Нет крови, нечему синеть, верно? — А ведь верно. Простая деревенская хитрость, стоило догадаться. — Позвольте, княжич, я мигом. Я остановил ее руку с иголкой, уже потянувшуюся ко мне. — Я сам, дай-ка сюда. — Неудобно же, княжич, — возмутилась она. — Давайте я мигом раз и все. Даже больно не будет, обещаю. — Возьми-ка лучше зеркало и держи. Ну, вот так, поближе, наклони. Надувшись, Полина встала напротив меня зеркалом. Я протер скулу салфеткой и, перехватив иглу, ввел под кожу. Бочком бил умело, рядом с синяком проходил лицевой нерв, но я попал куда надо. Бросив иглу на поднос, я несколько раз нажал на покрасневшую скулу, выдавливая кровь. — Ой, сударь, ловко вы, — удивилась Поля. — Вот так, — Смахнув последнюю каплю крови салфеткой, я кивнул девушке. — А лед все же принеси. Пока она бегала за льдом, я успел закончить с ужином и теперь снова рассматривал кодекс. Очередная попытка впустую, но я не отчаивался. На новые попытки у меня есть вся ночь. Хотя ноющее тело подсказывало, что можно было потратить ее иначе. — Поля! — я поднял взгляд на мучающуюся у двери служанку. Отчего-то покраснев, она опустила взгляд. — Подойди. Она встала передо мной, теребя краешек передника. — Ну что за прелесть! — Обожаю смотреть, как она смущается. Полина. Да? Прошептала она. Я устало поднялся с кресла и приобнял девушку, втягивая легкий аромат духов у ее шеи. О, все отец. Из постели бы не выпускал эту девчонку. Выпрямившись, я посмотрел в ее большие глаза и приблизился, почти касаясь носом лба служанки. Я хочу, чтобы ты для меня кое-что сделала. Девушка подобралась, закусив розовую губку, и кротко кивнула. «Я готова». С улыбкой выпустив ее, я прошел к креслу и открыл свою сумку с вещами. В нос ударил терпкий запах пота и грязи. Пошарив внутри, я выудил пачку купюр и протянул ей. «Через три дня. Поезжай в город и сделай все так же, как в прошлом месяце. Ты помнишь, как надо сделать». Побледнев, она завернула смятую пачку в передник и энергично покивала пока спрячь у себя. Перед тем, как ехать, зайди ко мне, я дам остальное. Все, беги. Доброй ночи, княжич. Снова поклонившись, она вышла из комнаты, а я стер с лица привычную улыбку и опустился в кресло. Вытащил из скрытого ящичка в столе серебряный поднос, зажигалку и пистолетный патрон. Отделив ножом пулю, высыпал порох на покрытый сженными пятнами поднос и чиркнул зажигалкой. Вспышка!» тонкая струйка дыма поднялась к потолку, разнося такой знакомый и успокаивающий запах пороха по комнате. Наконец-то. Я закрыл глаза и, сделав глубокий вдох, расслабленно вытянулся в кресле. Отец, мои пальцы сжали толстую кожу обложку кодекса. Я все перепробовал. Я не знал, как отец овладел кодексом. Он был с нами всегда, сколько себя помню до того самого дня, когда опричники ворвались в наш дом. В ушах снова загудели их крики «Смерть роду, предавшему империю!» Но отец не предавал. Тридцать лет его безукоризненного служения кончились в один день, когда во дворец ворвались мятежные солдаты и попытались устроить переворот. А дальше все происходило очень быстро. Жестокое подавление мятежа. Сбор великих князей и старших родов, обвинения, доказательства и неминуемая кара. Но истинные заговорщики, те, кто на самом деле стоял за попыткой переворота, так и остались в тени. А десяток древних родов, включая наш, смели в одну ночь. Трехсотлетняя история Вайнеров едва не оборвалась. Родителей убили, наш особняк сожгли, земли разграбили. Род обложили непомерным налогом за предательство, а нас лишили всех привилегий. Меня же на долгие десять лет отправили в Суворовское училище. — Я все исправлю, отец, — пошептал я, сжимая кодекс. — Верну Есеню, найду заговорщиков, подставивших вас с мамой. И как только они скажут правду, император восстановит честь нашей семьи. Клянусь!